Глава 10. Александр ехал по столице и любовался городом. Он давно тут не был, а город был хорош. Богатые резиденции из белого камня, окруженные роскошными садами. Сейчас они цвели, и их чудесный аромат добавлял свою прелесть. Широкие улицы, мощеные, добротные. По ним спокойно могли разъехаться несколько повозок. В самой столице ощущалась атмосфера спокойствия и благоденствия. Вот район ученых. Тут присутствовали школы всех направлений – боевых, архитектурных, медицинских, биологических и магических. Многие направления он даже не знал. Были улицы, целиком заполненные термополиями, где подавали лучшие блюда разных стран и народов. А что уж говорить о торговом районе, в котором представлены товары с разных концов света. Поистине, это была столица этого мира. Лучший город на Земле. Вот, что меньше всего хотелось Александру, так это снова покидать это место. В прошлом он был выслан отсюда только за то, что он младший сын, шестой. Отец-император посчитал его лишним. Скорее так, лишней проблемой. Еще одна возможность для вельмож плести интриги. Сейчас же ему позволили вернуться. Лишний сын может оказаться запасным. Место наследника после его истории с женитьбой зашаталось. Брат Максимилиан Следующий по старшинству был воякой до мозга костей. Амбиции и надежды у него также были, но отцу не нравилась его жестокость и отсутствие разумности в этом, да и в жизни в целом. Флавий не интересовался политикой и целиком был погружен в научные изыскания. Его можно не брать в расчет. Юлиан, четвертый по старшинству, принц был идеален во всех отношениях. Умен, образован, отличный политик, Женат на женщине из очень влиятельной состоятельной фамилии, но, к великому сожалению императора, тяжело болен, слабое сердце. Если бы не это, наследный принц давно бы потерял свое место. Был еще один брат, Август. Тот слыл гулякой и кутилой. За легкий нрав его все любили, но всерьез не воспринимали. Женат он еще не был, хотя женщин вокруг него ввелось много. Поэтому поддержки влиятельной семьи, которая могла бы усмирить его нрав, Пока не имел. Однако Александр не стал бы его сбрасывать со счетов, так как вся легкомысленность Августа могла быть лишь маской, чтобы выжить при дворе. Имея такой расклад, император призвал в столицу своего младшего сына. Была ли сделана отцом ставка на него? Неизвестно, это мог быть лишь расчет. Рычаг давления на наследника и на Максимилиана. Одного надо было взбодрить, другого присмирить. «Мне нужна эта книга» решил принц. Артефакт, открывающий истину. Ходят легенды, что сам великий македонянин, посмотрев в него, смог завоевать мир. Ну, мир Александру не нужен, пока, может быть. Но взглянуть в книгу очень хотелось. Верная стратегия была нужна не только для военных завоеваний. Он поймал себя на мысли, что нервничает. С чего бы? Он действительно уверен в себе и в своих планах, Но навязчивая мысль, что надо посмотреть книгу, будоражила его. Что-то шептала. «Ты сможешь больше. Есть возможность ошибиться, проиграть. А тут полная гарантия. Гарантия. Само по себе искать гарантию – это искушение». «Все-таки лишним не будет», – определился он. «Но где же книга?» «Дамиан правда отдал ее императору? Надо будет аккуратно узнать у своих людей при дворе. Кто-то да должен знать». После заявления магистра, что он нашел ассасинов, я долго думала на эту тему. Какова их цель тут? Зачем они делают все это? Если они спровоцировали на предательство генерала брингоса то они явно что-то замышляли против Империи. По всем тем материалам, которые я нашла, выходило, что сам Орден Ассасинов находится где-то на востоке. Значит, это лишь политика? Но темная магия! Я почувствовала ее! Конечно, я понимаю, что в это время и в этом мире узла свои задачи. Спровоцировать войну между двумя державами? Не знаю. Насколько я помню, война действительно произошла. Но войны, к сожалению, они часть этой реальности. И в мире смертных, и в мире богов. Кто от этого выигрывает? Я таких не видела за все мои жизни. Так ничего и не решив, я зашла по дороге в первую попавшуюся лавку трав, скорее по привычке, чем специально. И принц, и магистр после нашей встречи разошлись, каждый по своим делам, я же решила прогуляться. Оглядев прилавок, я начала спрашивать лекаря о разных травах, которые в большом числе были разложены на прилавке. Как обычно, не найдя ничего, что мне было нужно, я спросила у старика, а это был весьма престарелый мужчина. «Каннабис, вы знаете такое?» Старик, несмотря на свои преклонные годы, оказался весьма проницательным. «У вас кто-то болен?» Только если этот человек смертельно болен и нет надежды, этим можно облегчить его муки. В любом другом случае, я бы вам не советовал использовать его. Почему? Каннабис не просто помутняет разум, но делает человека рабом его. А, сильная зависимость? Как долго его нужно принимать, чтобы, как вы говорите, стать рабом? Что вы на самом деле хотите, юная леди? Старик внимательно посмотрел на меня. Подумав, я решила быть честной с ним. Один мой друг изменился. У меня есть основания полагать, что ему давали этот препарат. Что ж, причина узнать об этом больше достойная. Вы же хотите ему помочь? Да. Дело в том, старик пожевал губами, зависит от того, каким способом был приготовлен препарат и как его принимали. Есть очень жестокие методы, и тогда результат не надо долго ждать. Душа не выдерживает этих зверств и покидает тело. Так ассасины получают своих кукол. А можно втайне от человека потихоньку добавлять каннабис в пищу, и он станет зависимым от него. В какой-то момент человек просто не сможет без него жить. Откуда вы все это знаете? И про ассасинов. Я даже в библиотеке почти ничего не нашла. Ах, девочка. Старик глухо рассмеялся. Вот проживешь такую длинную жизнь, как я. «Чего только не навидаешься! Травка-то эта дошла до наших мест из далекого востока, и там они из нее одежду шили». Старик засмеялся и закашлялся одновременно. «Но не все. Некоторые делали из нее снадобье, забирающее душу. Другие об этом прознали. Так оно и пошло». Лекарь потербил свою бороду. «Помог я тебе, детонька?» «Да, спасибо большое вам». Оставив в лавке небольшую, но приятную для старика сумму, я вышла. Теперь я знала, как отсюда Диметрия давали наркотик. Кто и зачем, тоже было понятно. Осталось найти доказательства. Принц Торелла задумчиво смотрел на вечерний сад. Солнце еще не опустилось за горизонт, и его лучи подсвечивали контуры могучих деревьев. Мир постепенно погружался во тьму. Как правильно начать действовать? С чего начать? Риски слишком велики. Если бы у него была книга, артефакт истины. В древних писаниях говорилось, что он внезапно появляется в разных местах света и попадает в руки тому, кто действительно нужен. Почему он попал к этой девушке Софии? Обычная, знатная леди, прихорошенькая, конечно, но сколько таких милых девушек. Да, она пыталась спасти жениха, но сколько людей страдают от несправедливости во всем белом свете. Очень сложно предсказать поведение древнего артефакта. Нужно действовать самому. Этот артефакт ему нужен. Этой ночью луна была высоко. Он с удовольствием любовался из окна кабинета. «Мы окружены, мой господин», – воин бесшумно прошел. «Интересно», – он склонил голову к капюшоне. «Нашел-таки очень настойчивый человек этот Дамиан. Помню рассказы, как он был настойчивым и у нас...» «Вы не торопитесь, мой господин?» «Куда мне торопиться, друг мой? Впереди вечность!» Мужчина медленно прошел в открытый для него потайной ход. Идя по проходам подземелий, он рассуждал вслух, как обычно. Это создавало некую видимость общения, а его очень не хватало. Разговоры с куклами были скучны до зубного скрежета. Так почему бы не поговорить с умным человеком? «Хорошо, Дамиан идет по пятам, но пока это не проблема». Если, когда, это верное слово, их цель, точнее, моя цель будет достигнута, им всем надо будет или принять новый порядок, или умереть. На этом человек расхохотался. Его приглушенный смех подхватило эхо подземелий и разнесло по всем закоулкам. Он построит новый мир, более совершенный, такой, какой он себе представляет. «Думаете, я сошел с ума?» «Нет, друзья мои, я просто хорошо знаю человеческую душу!» Он снова заговорил вслух. Невидимые собеседники всегда с ним соглашаются. «А девочка эта! Интересная! Что-то в ней есть! Странная, манящая!» «Ну что ж, игра началась! И книга! Ему очень нужна книга!» Вернувшись к себе, не домой, как изначально собирался, а на рабочее место, магистр Дамиан обдумывал сложившееся положение дел. На месте они обнаружили только одного ассасина, мертвого. Причем он стал таким до их прихода. Труп прямо плавал в крови. Из перерезанного одним движением горла, а он в этом разбирался, успело вытечь много крови. А судя по тому, что она не свернулась, случилось это недавно. Значит, их предупредили. Но и это не так важно. Важно, кто ушел. Это явно некто из верхушки Ордена, и он явно не знает для себя границ. Зачем он убил своего человека? Судя по всему, просто так им ничего не мешало уйти вдвоем. Проверив тайный вход в подземелье, магистр обнаружил, что он ведет в катакомбы под городом. А этим катакомбам уже не один десяток столетий. Легенды гласили, что там можно найти даже вход в иной мир. Что уж говорить о двух людях, которым нужно просто уйти от погони. «Значит, псих», – подумал магистр, – «псих, имеющий власть и силу, а значит, двойне опасный. Что ж, игра началась. И надо что-то сделать с книгой. Разыграть? Придя домой, я устало упала на постель. День был непростым. Все мои мысли крутились вокруг того, как действовать дальше. Попросить о помощи в дальнейшем расследовании? И кого? Магистра или Александра? Я рассеянно обвела взглядом комнату. На столе лежала книга.